Урок 20. Никаких промедлений. Знаете самый большой секрет? Лучшее время сегодня. Времени никогда не будет вполне достаточно. Никогда не наступит идеальное время для старта. Начинайте с того места, на котором стоите. И работайте с помощью тех инструментов, которые оказались под рукой. Потом все можно улучшить и улучшить. Лучшие найдутся по ходу работы. Возможно, наиболее заметным качеством людей, демонстрирующих успех в делах, является ставка на действие. Высокопроизводительные люди тщательно продумывают свои действия, план по их реализации, а также расставляют приоритеты, но дальше они действуют сразу. Если что-то надо сделать, они просто идут и делают это. Погружаются в работу и проявляют завидное упорство в достижении конечных результатов. Их работе присущ высокий темп, непрерывность. И объем выполненного бывает поистине огромен по сравнению с достижениями среднего работника, который значительную часть того же времени тратит на обычное общение с коллегами, бездействие или на какую-то маловажную работу. Трудясь над важными задачами в режиме высокопроизводительной и непрерывной деятельности – Вы имеете возможность обрести особое душевное состояние, которое родственно творческому вдохновению. Условно назовем его состояние «быть в потоке». Почти каждый человек испытывал его в свое время, когда дела шли быстро. Все получалось. Люди, добившиеся настоящего успеха, отличаются от других тем, что способны впадать в него гораздо чаще. В потоке, состояние которое является состоянием наибольшей высокой продуктивности, точности и результативности, вы переживаете всплеск интеллектуальной активности, сопровождаемый эмоциональным подъемом от того, что все получается быстро. Об этом мы поговорим в другом курсе, который называется «В потоке». У вас есть превосходное настроение и задача, стоящая перед вами, видится вам предельно ясной. Любое предпринимаемое вами действие не представляет для вас труда и не вызывает сомнений, вы довольны собой и смотрите на работу с энтузиазмом, одновременно вы спокойны и уверены в своих силах. В этом и з д а в н о известном состоянии вы работаете так, словно у вас открылось второе дыхание, ваше мышление обретает исключительную ясность, вы находитесь во власти творчества и весь ваш багаж знаний и умений работает на вас в полной мере. Ваша интуиция обостряется, в стоящей перед вами задачей открывается все больше широкий диапазон перспектив. Вы демонстрируете более высокую проницательность. Для вас с большей легкостью открывается в з а и м о о т н о ш е н и я между людьми и обнаруживаются причинно-следственные связи между окружающими вас явлениями. Вас нередко посещают блестящие идеи и прорывы в сознании, позволяющие вам еще стремительнее продвигаться вперед в своей работе. Одним из факторов, способным помочь вам попасть в состояние потока со всеми описанными в ы с ш и м последствиями, состоит в том, чтобы развивать в себе чувство неотложности. Это своеобразный внутренний стимул и одновременно желание поскорее приступить к работе и выполнить ее предельно быстро. Основой такого стимула является по большому счету нетерпение. Желание. Будучи воспитанным, особенно в отношении важных задач, оно словно подстегивает вас к тому, чтобы начинать движение и не прекращать его, вплоть до достижения цели. Чувство неотложности. Можно описать как ощущение, возникающее у человека, который ведет гонку с собственным временем. Включив чувство неотложности в состав своих деловых качеств, вы вполне закономерным образом приобретаете склонность к действию. В отношении своих целей вы выбираете действия, чем пустые разговоры. Вы концентрируете внимание на конкретных шагах и предпринимаете их, не мешкая. Вас занимают прежде всего дела, к которым можно приступить немедленно, чтобы достигнуть желаемых результатов и целей. Высокий темп работы способствует успеху. Обретение такого темпа требует от вас начинать движение и поддерживать его на постоянной скорости. Когда вы превратились в человека, делающего ставку на действие, вы получаете возможность пользоваться преимуществами принципа инерции, которому подчиняется любой успех. Данный принцип гласит, что хотя вам вначале и потребовалась большая энергия, чтобы преодолеть инерцию и начать движение, но чтобы поддерживать теперь такую скорость, вам уже требуется гораздо меньше сил и настойчивости в действиях. Положительная сторона вещей состоит в том, что чем с большей скоростью вы движетесь, тем большей энергией вы обладаете. Чем стремительнее ваше движение, тем больше вам удается сделать и тем выше ваша оценка собственной производительности. Чем быстрее ваше движение, тем больше опыт и знаний вы приобретаете за единицу времени, а также скорее повышается компетенция и приобретаются навыки и умения, необходимые вам в вашей работе. Чувство неотложности автоматически обеспечивает вам более скорый рост карьеры. Чем быстрее вы работаете и соответственно больше объем работы выполняете, тем больше будет ваша самооценка и уважение к себе. Один из самых простых и вместе с тем эффективных способов заставить себя приступить к работе состоит в том, чтобы просто повторять себе «сделай это немедленно», «сделай это немедленно», «сделай это немедленно». Почувствовав, что позволили себе сбавить темп или отвлечься на пустые разговоры или маловажные дела, несколько раз скажите себе «За работу! За работу!». В конечном счете, ничто так не поможет вам в вашей карьере, как репутация человека, способного выполнять важную работу быстро и качественно. Подобное общественное мнение позволит вам стать одним из самых уважаемых людей в вашей профессии. Примите решение с сегодняшнего дня воспитывать в себе чувство неотложности в отношении чего бы то ни было. Итак, выберите сферу деятельности, в которой вы имеете склонность медлить в делах. И примите решение приобрести привычку к быстрому действию в рассматриваемой области. Предпринимайте соответствующие действия без промедления. Когда вам поручили работу, стремитесь выполнить ее максимально быстро, а по завершении немедленно доложить о результатах. Проявляйте расторопность в каждой важной сфере вашей жизни. Вас удивит, насколько возрастает у вас положительная самооценка и насколько больше вам будет удаваться сделать.